Да, эти двое явно не могли забыть друг друга эпизода с ухаживанием за Джулией. Ты высказал любопытную мысль, Чарли, вмешался в их спор Дьюкс, о том, что секс — это лишь своеобразная форма беседы, когда люди, вместо того, чтобы произносить слова, как бы воплощают их в действие. Я думаю, в этом есть большая доля истины. И в самом деле мы можем обмениваться с женщинами ощущениями и эмоциями точно так же, как обмениваемся фразами о погоде или о чем угодно на свете. Половой акт можно уподобить обычной беседе между мужчиной и женщиной, разве что только на языке физиологии. Ведь ты не станешь разговаривать с женщиной, если у вас с ней нет общих взглядов и мыслей, то есть тебе скучно разговаривать с ней. Подобным же образом, если у тебя нет симпатии к женщине или взаимных с ней чувств, ты не станешь с ней спать. Ну а если есть... Если ты действительно испытываешь симпатию к женщине и тебя действительно объединяет с ней взаимное чувство, то ты просто обязан с ней переспать, сказал Мэй. В этом случае у порядочного человека есть единственный выход ⁇ лечь с ней в постель. Подобно тому, как в случае, когда между тобой и женщиной завязалась интересная беседа. Ты просто обязан довести разговор до конца, если, конечно, ты человек приличный. «Ты же не станешь стыдливо прикусывать язык после того, как произнес уже половину фразы?» «То же самое должно быть и тут». «Нет», — возразил Хаммонд, — «все это чепуха». «Возьмем, к примеру, тебя, мой. Ты же транжиришь на женщин добрую половину своих сил. А ведь с такой светлой головой, как твоя, ты и многое мог бы сделать. Но не сделаешь, потому что слишком много твоих мозгов уходит не туда, куда надо». «Может быть, ты и прав, Хаммонд?» Зато ты, дорогой друг, уж слишком боишься расходовать себя на чувственную сторону жизни, хоть ты и женат. Да, ты сохранишь свой интеллект во всей его первозданности и чистоте, но, черт возьми, все кончится тем, что он у тебя попросту высохнет. Уверяю тебя, твои кристально чистые мозги станут сухими, как пыль, если ты будешь продолжать в том же духе. И высушишь ты их своими бесконечными разглагольствованиями. Томидзюкс рассмеялся. Да хватит вам. Тоже мне еще умники. Вы лучше посмотрите на меня. То, чем я занимаюсь по роду службы, не требует большого умственного напряжения. Тем не менее, мне, нет-нет, да и приходят в голову кое-какие мыслишки. Я их даже записываю. Но я не женюсь и в то же время не бегаю за первой встречной юбкой. Думаю, Чарли прав. Если ему нравится волочиться за женщинами, пусть себе волочится, соблюдая при этом нужную меру. Я не вправе запретить ему этого. Что касается Хаммонда, то с его собственническим инстинктом ему больше всего подходит прямая дорога и узкая калитка в конце ее. Вот увидите, он еще при жизни выбьется в большие писатели Англии, станет, так сказать, живым классиком. Теперь возьмем меня. А брать-то, собственно, нечего. Я, по сути, никто. Ничтожная, жалкая личность. «Ну а что скажешь ты, Клиффорд? Ты тоже считаешь, что секс – генератор успеха мужчины в обществе?»